Глава тридцать восьмая. Кэмерон с тихим ворчанием отодвинул водительское сиденье, откинул спинку, поправил зеркало в салоне, опустил стекло и настроил боковое зеркало под себя. «Ты чистокровный, да?» – внезапно спросил он. Это звучало как утверждение, так что я окончательно растерялся под его любопытным взглядом. Я сидел, вцепившись в собственные руки, и безостановочно тер кожу там, где полчаса назад красовались наручники – Как только мы сели в машину, от Кэмерона беспрерывно посыпались вопросы. Я изредка не в такт кивал или мотал головой, но сейчас казалось, что меня словно заковали в холодные тиски под толщей льда. Я был не в силах что-либо возразить. Повернувшись, прижался лбом к стеклу и уставился на соседнюю машину, наблюдая за тем, как Адам горячо спорил о чем-то с Джеромом, а на заднем сиденье находился Скэрилл. Его не было видно затонированными стеклами, но я знал, что он там без сознания с перевязанной грудью. Меня все еще мутило от увиденного. Кажется, тот момент, когда Адам, ругаясь с Кэмероном, схватился за рукоять ножа и решительно вытащил лезвие из груди Скэриэла, я не забуду никогда. Кто-то закричал, быть может, я или Джером. А может, кричали мы оба, сейчас уже смутно помнилось». но прочно отпечаталось в подсознании совершенно другое. Как Скэрил мучительно застонал, весь непроизвольно сжался, а лицо исказилось от боли. Я в оцепенении смотрел, как из раны хлынула темная кровь. Этого зрелища хватило сполна. Все, что я успел, отбежать в сторону и распрощаться с содержимым желудка. Меня попросту вывернуло наизнанку. Придя в себя, я вытер испачканный рот и тяжело дыша уставился на Джерома. Он перевязывал Скэриэла в окружении разорванных упаковок от марлевых бинтов, стерильных салфеток, тут и там разбросанных в попыхах таблеток и бутылок с антисептиком из дорожных аптечек. Потом я узнал, что их принесли из машин Жака и Роя. Я медленно переводил взгляд то на Джерома, то на отвратительную лужу рвоты, что успел из себя исторгнуть, и понимал, что повел себя как последняя тряпка. Джером сейчас там, возможно, спасал жизнь Скэриэлу, а я даже не смог удержать себя на ногах. Как бы это мерзко ни звучало, но я одновременно восхищался его выдержкой и презирал всей душой. Когда поднялся спор о больнице и о том, кто повезет туда Скэриэла, я вызвался в сопровождающие, но как только Адам услышал об этом, то разразился такой презрительной тирадой, что я бы не удивился, если бы он полоснул меня тем самым окровавленным ножом». Он в грубой форме поручил Кэмерону бросить меня на границе из запретных земель, подбросить пограничникам как бесполезного щенка, которого жалко морать руки. Напоследок он добавил, «Мне плевать, где ты живешь, в запретных землях или в центральном районе. Если ты хоть кому-нибудь расскажешь о том, что увидел сегодня, я лично прирежу тебя и твою семью. Уяснил». Подобная угроза звучала вполне в духе фильмов про гангстеров, но когда такой человек, как Кадам, угрожающий, рычит на тебя и враждебно смотрит с высоты своего роста, то не думаешь о том, чтобы геройствовать и изъявить насчет его умственного развития, любви к Алькапоне и крестному отцу. «Я позвонил Эдварду, он встретит вас на границе», измученно проговорил Джером, обращаясь к Эмерну. «Они разговаривали так, будто меня здесь и в помине не было». Я стоял чуть поодаль, но не смел лезть в разговор. Сейчас я понимал, что нахожусь не в том положении, чтобы что-то им предъявлять и требовать. Это в центральном районе со мной возились и нянчились, а здесь каждый сам за себя. Чистокровный в запретных землях никто иной, как персона нон-грата. «Да почему именно я должен им заниматься?» демонстративно проворчал Кэмерон, скрестив руки на груди. Когда обмен язвительными любезностями между ними был окончен, Я угрюмо поплелся за Кэмероном, то и дело бросая обеспокоенные взгляды на Скэриэла в салоне автомобиля. Двери были открыты с двух сторон, и можно было увидеть, как неудобно его положили, несмотря на то, что машина была огромной. Рука свисала с сиденья. Под ноги Джером положил свернутую в плотный валик собственную куртку, так, чтобы получилось уместить всего Скэриэла. Заведя машину и пристегнув ремень безопасности, Кэмерон сказал. «Черт, тачка шикарная!» «Вот бы мне такую! Ты это, пристегнись давай!» Он бесцеремонно полез в бардачок, порылся там, достал упаковку жевательной резинки и, не обращая на меня внимания, закинул себе в карман. «В любом случае, даже если бы я был в более-менее адекватном состоянии, все равно ничего бы ему не сказал. Чужая жвачка? Кому какое дело, когда мы сели в чужую машину? Она принадлежала кому-то из тех, кто сейчас валялся в луше крови. Адам убил их всех». Я не знал, как воспринимать происходящее, когда мы относительно молчаливой процессии двинулись к ряду припаркованных автомобилей. Шествие возглавлял Адам. Он не выпускал пистолет из рук и отслеживал любое движение в радиусе 20 метров. Взгляд у него был тяжелым, а и того хуже. Меня он ненавидел, этого нельзя было отрицать, но я не мог понять, в чем так провинился. За Адамом, матерясь и возмущаясь, шел Кэмерон. Третьим шумно дыша следовал Джером, он с особой осторожностью нес на руках Скэриэла. Замыкал цепочку я, испуганно шарахаясь от трупов на нашем пути. Возможно, будь у меня что-то еще в желудке, я мигом бы опустошил его вновь. Сложился бы прямо здесь пополам, задерживая остальных. Чтобы не видеть убитых низших, я смотрел на Скэриэла, чья макушка выглядывала из-под широкой спины Джерома. Прибавив шаг, я поравнялся с ними. Волосы Скэриэла упали назад, обнажив лоб, тонкие царапины на коже его точно били по лицу. Рот приоткрылся, кожа и губы были мертвенно бледными. Я молился и надеялся, что они успеют в больницу, и Скэриэл выживет. Он ведь жив, дышит. Проверяли ли они еще раз пульс. Я сдерживался, чтобы не коснуться его. Боялся, что сделаю только хуже». Чего я не ожидал, так это того, что Джером, нахмурившись, ускорится, оставляя меня в растерянности позади. И тут я вспомнил его слова в подвале. Он винил меня в том, что произошло со Скэриэлом. Дернувшись, я вынырнул из воспоминаний. Машина развернулась и выехала с территории завода, поднимая клубы дорожной пыли. Я обернулся, с ужасом вспоминая, что довелось пережить в том подвале. У Скэриэла глубокая рана. Может, не стоило вынимать нож из груди. Могли они вызвать сюда скорую. Есть ли вообще в запретных землях скорая помощь? Добраться до заводов было действительно сложно. Быть может, в этом кроется причина, почему пришлось самим вести Скайрила в больницу. Сев поудобнее, я пристегнулся и понял, как сильно дрожат руки. Они тряслись так, словно у меня был приступ. Я попытался успокоиться, глубоко дышал, но ничего не выходило. «Все в порядке». «Все в порядке», — как мантру повторял я про себя. Прикрыв глаза и вцепившись в ремень безопасности, я продолжал глубоко дышать. Хотел бы забыть все случившееся, как страшный сон, но теперь забвение для меня — непозволительная роскошь. «Так что, чистокровный, каким ветром тебя занесло на нашу тусовку?» — дружелюбно спросил Кэмерон. «Ты разве не должен быть в Центральном районе?» Он держался раскованно, его веселила моя компания. Займять вопрос о моем статусе не удалось, а проигнорировать его вопрос второй раз не получится. «Я нечистокровный», — тихо ответил я, как меня учил Скэрилл. «Просто крашу волосы и...» «А я королева Виктория. Где мой скипетр?» Иронично бросил он. Я открыл глаза и удивленно посмотрел на Кэмерна. «Что, думал, полукровки и низшие тупые?» «Ну, по большей части, да. Хоть по мне не видно, но я вообще-то много читаю». усмехнулся он. «Еженедельные газеты, например. За новостями слежу, так что я разбираюсь кое в чем. Я умею не только махать пистолетом, знаешь ли». «Я не считаю, что полукровки и низшие тупые», — уверенно проговорил я. «Правильно, но по большей части они тупые». И он громко рассмеялся собственным словам. Сам того не ожидая, я невольно улыбнулся. «А ты друг Джерома или как?» Между тем продолжил Кэмерон. «Нам далеко до друзей». «Странно. А чего он так тебя отважно защищал? Отбивался прям». «И ты почему был без сознания?» «Джером меня защищал?» Я вытаращил глаза, как если бы он рассказал, что человечество за время моего сидения в подвале успело высадиться на Юпитер. «Ага. Его повязали на дороге. Парни сказали, что он держал тебя на руках. А ты вырубленный. Сознание, что ли, потерял от красоты наших заброшек». Я нехотя пожал плечами и отвернулся. Головой ударился, не помню ничего. «Но ты прям как принцесса у него на руках был. Джером, представь себе отважный рыцарь. Пустите его, не трогайте!» Пискляво прокричал он, комично изображая по всей видимости Джерома, а потом с восторгом в голосе заявил. «Это ж надо так выделываться!» За это и получил. Видел его лицо? Фингалища. Долго проходить будет. Ну, красавчик, гордись им!» Кэмерон выглядел так, как будто сам был не менее горд выходкой Джерома. Я осторожно проговорил. «Да мы даже не друзья!» «Да я чё, против?» Вдруг обидчиво бросил он. «Хрен знает, какие у вас там отношения, но, видимо, самые высокие. Я не лезу. Мне плевать, с кем вы там и как». «Всё не так». От неловкости хотелось на стену лезть. «Короче, закрыли тему», — пропорчал он. «Чистокровный и низший? А вот же парочка!» Я не стал спорить. «Почему ты решил, что я чистокровный?» Кэмерон выехал на шоссе и прибавил газу, а после неохотно указал на мои руки. «Ухоженные пальцы, мягкая кожа. Ты никогда не работал. Физический труд не для тебя. Но ты посмотри, никаких мозолей. Я, когда наручники с тебя снимал, сразу все просек». «Адам тоже знает?» Поежившись, осторожно спросил я. «Не спрашивал», — Кэмерон пожал плечами. «Но думаю, да, он не тупой. Чистокровных за версту видит». Джером сказал ему, что я полукровка и крашу волосы. «Тем хуже для вас двоих. Шер ненавидит две вещи в жизни — ложь и чистокровных». Он загнул два пальца. «Так что ты попал в его черный список». «И что будет?» Кэмерон с непроницаемым выражением лица вставил два пальца себе в рот и изобразил выстрел. «Он застрелит меня?» – недоверчиво уточнил я. «Шучу!» – махнул рукой он. «Шуток, блин, не понимаешь. Кому ты нужен? Но если будешь болтать про меня или Адама, или про всю заварушку, то под замес попадет и твой Джером». Я закатил глаза. «Это не шутки. Э, Чарли!» «Чарли, да? Короче, только пикни кому-нибудь о нас, и тебе хана». На последних словах он понизил голос, так что у меня аж мурашки по коже побежали. «Я понял, Кэмерон?» «И вообще имена наши не запоминай. Меньше знаешь, крепче спишь». «Не знаю, заснули я вообще теперь?» Тихо проговорил я и вздохнул. «Ага, знаем, проходили. Заснешь, как миленький. Хочешь дальше жить? Вычеркни этот день из своей жизни». «А другие, которых убили...» Они тоже узнали, что я чистокровный. «Узнали, не узнали, чё паришься?» Кажется, Кэмерон уже раздражался от моих вопросов. «Они мертвы. Трупы ничего не скажут». Мы замолчали. «Как ты думаешь, Скэриэл выживет?» — голос дрогнул. Кэмерон оглянулся на меня. «Конечно», — и неуверенно добавил. «Но должен, по крайней мере». «Спасибо, что помогли. И за Скэриэл. «Да ладно. Уж слоу мы никогда не были в дружбанах. Скажу больше, мы вроде как соперники. Не знаю, что задумал Адам. Мне это еще предстоит узнать». «Но все равно спасибо». «Ага, без проблем». «Вот этот мужчина, которого первым убил Адам, он главный?» «И все же мое любопытство до добра не доведет. Я не оставлял попыток узнать больше». Кэмерон был болтлив, охотно шел на контакт особенно когда рядом не было Адама. «Жак, что ли? А что?» Тут он, не выпуская руля, серьезным видом повернулся ко мне полубоком и, прищурившись елейным голоском, добавил. «Что-то ты больно много вопросов задаешь». Я остушевался под его проницательным взглядом. «У вас ведь будут проблемы. Я просто вот боюсь...» С тревогой в голосе произнес я и опустил глаза. «Какой у нас любопытный, чистокровный! Удивительно!» — улыбнулся Кэмерон. «Ты нас видел? Мы низшие. У нас проблем по горло. Мы с ними рождаемся». Тут он совсем пафосно выдал. «Это наше второе имя. Мы с детства учимся решать проблемы». «Жак, кажется, был главарем», — напомнил я. «Да», — протянул Кэмерон и чуть помедлив произнес. «Он был важной шишкой». «Мы, честно говоря, в полной жопе. Но ничего, будем расхлебывать». «И не такое переживали. Адам что-нибудь придумает. Или я придумаю. Слышал? У него там даже какие-то планы были. Вот умора И Джерома твоего защитим, не боись». «И Скэрилла?» «Что с ним?» «Его тоже защитите». «Защищать Скэрилла?» Кэмерон на секунду замолк, а потом внезапно рассмеялся, напугав меня. Это падло нас всех переживет. Лоу, как таракан, который вроде незаметный, а потом ты как-то заходишь ночью на кухню, а там полчища этих тварей под его предводительством. Не заметишь, а он уже отожмет твой дом, людей и влияние. Так что защищать надо от Скариэла. Это было что-то новенькое. Складывалось впечатление, что Скариэл жил двойной жизнью. Я больше не мучил Кэмерона вопросами, а молча рассматривал унылый вид за окном... И думал о том, что за последние полгода узнал столько всего, что голова давным-давно должна была взорваться, а сердце остановиться. Оставался ли хоть один человек, кто был честен со мной? Когда Кэмерон подъехал к пропускному пункту и припарковался, на улице окончательно стемнело. Я забыла о времени, а ведь меня дома ждали. «Иди в ту сторону!» — Кэмерон устало махнул рукой. «Там тебя встретят!» Мы не попрощались, я просто молча вышел, хлопнул дверцей и, накинув капюшон, пошел в нужном направлении. Здесь было оживленно. Машины стояли в пробке и ожидании пересечения границы. Я лавировал между полукровками, пока не услышал, как сбоку он начал громко сигналить автомобиль. Вздрогнув, посмотрел на источник шума и облегченно выдохнул. Эдвард синяком на скуле стоял у своей припаркованной машины и махал рукой. Я со всех ног ринулся к нему. «Гатье, как ты здесь оказался? Ты в порядке?» – взволнованно спросил он, но я только и мог, что с разбега обнять его и прижаться всем телом. Эдвард патически приобнял меня и похлопал по плечу. Не зная почему, но мне очень хотелось разреветься, словно маленькому мальчику, которого обидели хулиганы во дворе, и пожаловаться на все, что произошло. Но я не мог». Просто стоял, уткнувшись ему в грудь, и обещал, что больше никому не позволю довести меня до такого состояния. Жав руки в кулаки и впившись ногтями в ладони, мысленно клялся, что стану сильнее. «Я Киллиан Парис Бёрко, сын Лукиана Бёрко, последнего императора. Единственный наследник престола, который чуть было не умер от рук местных головорезов. Не такой участи я себе желал. Все хорошо». тихонько говорил Эдвард у меня над головой. «Я отвезу тебя домой. У тебя кровь на волосах, Гатья. Тебя кто-то ударил?» Я зажмурился, сдерживая слезы и прошептал. «Нет, я сам нечаянно». «Давай в больницу». «Не надо». Я наскоро вытер глаза и решительно проговорил. «Просто отвезите меня домой». «Хорошо, садись». Переступив границу и оказавшись на территории центрального района, я не испытал ни капли радости. Наоборот, чувствовал себя еще более униженным. Во мне кипела злость и разочарование. Еще никогда в жизни я не был так зол на себя. Там, в запретных землях, я оказался помехой, бестолковой обузой для всех. Я столько времени ныл о том, что не мог сдать экзамены, о том, что рабел перед Оливией, о том, что страдал от нехватки внимания отца и брата, а сейчас понял, что настоящие проблемы были по ту сторону границы. Дети, работающие с детства, преступники, выясняющие отношения, наркотики, насилия и смерть, несправедливость, разруха, бессилие перед системой. И все это совсем рядом, стоило только открыть глаза. Не об этом ли рассказывал так часто Скэриэл? «Отлежишься, и все будет, как прежде», — Эдвард потрепал меня по плечу. «Нет». «Что?» — не расслышал он. «Уже не будет, как прежде», — Нахмурившись, я посмотрел на него. Он, понимающий, кивнул, и мы продолжили путь в тишине. Именно сейчас, проезжая по знакомым улицам, я осознал, как бесповоротно меняется моя жизнь. Мне предстояло поступить в Академию Святых и Великих, предстать перед советом старейшин, возможно, переманить их на свою сторону, а если не выйдет, то избавиться от каждого, кто встанет на пути. Все это ради того, чтобы взойти на престол и изменить ситуацию в стране. Это государство возродилось на костях моей семьи, но империя будет жить, пока во мне течет кровь Лукиана Берка».